Аннабель Ли. Поцелуй по ошибке. Случаи в Сент-Бруке. Глава первая. «Доброе утро, мисс Флос. поприветствовала я владелицу пансиона. Неприветливая женщина лет пятидесяти небрежно бросила на столик почту для жильцов и уставилась на меня. «О, как много было в ее взгляде!» От неодобрения моего чересчур хорошего настроения до подозрения в подхалимстве. Доброе! ее голос прозвучал, как скрежет мела по грифельной доске. «Жду оплату за комнату до конца недели, мисс Эванс!» «Спасибо за напоминание! Вы сегодня просто чудесно выглядите!» — пропела я, лучезарно улыбаясь, и вышла на улицу. «Вертихвостка!» прилетела мне в спину от старой, неудовлетворенной жизнью делы. Я пропустила это мимо ушей, и все в том же приподнятом настроении отправилась на работу в больницу Святого Брука. Первый весенний денек выдался морозным, но солнечным. Кутаясь в пальто и накинутую сверху шаль, я наслаждалась неуловимыми изменениями, что успели произойти за ночь. Воздух стал слаще, солнечные лучи теплее, атмосфера казалось, каждый в городе Сент-Брук стал чуточку добрее и веселее. За исключением мисс Флосс. Та была постоянно в своем неприветливом хмуром настроении, как статуя Маклифа, что был основателем пяти городов Эйвенгарда. Весна. Совсем скоро зажурчат первые ручейки, отовсюду станут доноситься переливчатые трели птиц, а уж к концу месяца, Ко дню основателя и вовсе можно будет отложить теплые сапожки и зимние пальто в дальний ящик. Ветерок донес до меня умопомрачительный запах свежей сдобы с корицей. Этот день был слишком хорош, чтобы отказывать себе в сладком, и я заскочила в новую кондитерскую. Лакомка открылась совсем недавно, но уже покорила сердца жителей Сент-Брука первоклассными сладостями. В дверях нечаянно столкнулась с мистером Волшем. «Доброе утро, мисс Эванс!» Улыбнулся он, касаясь краев шляпы. Приятный мужчина лет двадцати появился в Сент-Бруке меньше месяца назад, но уже зарекомендовал себя самой выгодной стороны. Холост, богат, красив, а манеры. Вот и сейчас мистер Уолш учтиво продержал дверь, позволяя мне пройти внутрь. Я немного растерялась и смогла только кивнуть на приветствие. Но вот почему, почему, когда на горизонте появляется интересный мужчина, я не могу связать и двух слов? Мистер Уоллыш вышел на улицу. Я же повернулась к девушке за стойкой. Медовая блондинка, мисс Мартина Фаррелл, дружелюбно улыбнулась. Мы обменялись приветствиями, а затем всем моим вниманием завладела витрина. Лакомка полностью оправдала свое название. Глаза разбегались от выбора. Удобные диванчики и столики манили присесть и насладиться чаем в уютной кондитерской, но времени было в обрез. Я купила песочные пирожные и поспешила в больницу. Мысли продолжали крутиться вокруг мистера Уолша. И дело было не в симпатии или влюбленности. Мое сердце давно принадлежит другому человеку. Скорее мне была любопытна его история. Слухов по городу ходило множество. Та же первая сплетница сент брука миссис Лиоми, Утверждала, что мистер Уолш на самом деле лорд и приехал в наш маленький городок залечивать сердечные раны. Такие подробности я обычно пропускала мимо ушей, так как истории миссис Леоми постоянно менялись, но все же... Было в мистере Уолше нечто загадочное, начиная с темного прошлого и заканчивая его частыми жалобами на недомогание. Я свернула по дорожке к двухэтажному зданию городской больницы Святого Брука. Сделанная из серого камня, она выглядела старой и немного обшарпанной. Мистер Грант, наш главный целитель, уже второй год бился с мэром Билчем за выделение средств на капитальный ремонт, но усатый пронера виртуозно отлынивал от своих обязанностей и постоянно сетовал на отсутствие денег в казне. В холле меня встретила миссис Петра Стоун. Вдова средних лет, с крупными чертами лица, на первый взгляд напоминала плотную грозовую тучу, Но я-то уже знала, что под напускной строгостью скрывается добрая, отзывчивая душа. «Доброе утро, Петра! Как прошло дежурство?» Спросила, проходя мимо стойки администратора. чуть тьфу тьфу Она постучала по столу. «Без происшествий!» «Тогда приходи пить чай!» Я потрясла в воздухе коробкой с пирожными. Через несколько минут мы сидели в ординаторской, наслаждаясь недолгим утренним затишьем. «Уже видела график!» — спросила Петра, кивая в сторону доски объявлений. Я подскочила со стула и подошла проверить расписание дежурств и смен. На моем лице медленно расплылась улыбка. — Впервые вижу, чтоб сияли оки чайник при виде подобного безобразия. — усмехнулась Петра, наблюдая за мной со стороны. — Да, кое-кто влепил мне смены и дежурства на все выходные месяца, в том числе и на день Маклифа. Незавидная дата для работы целителем. Как и во все праздники, в больнице обычно творился бедлам, но ведь не это главное. Главное, что меня поставили в пару с... Э... «Доброе утро, миссис Стоун, мисс Эванс». Сзади раздался низкий и до мурашек безэмоциональный голос. Меня бросило в дрожь, я обернулась. Около двери стоял главный целитель больницы, мистер Роберт Грант. Он снял новенькое черное пальто, повесил его на вешалку у двери и тут же накинул на себя белый халат. — Доброе утро! — ответила за нас Петра и так зыркнула в мою сторону, что мне волей-неволей пришлось отмереть. «Доброе... <кхм> — Доброе... — пропищала я и откашлялась. — Мисс Эванс, у нас обход через пятнадцать минут. Подготовьте карту пациентов. — сказал он, наливая себе чай. — Да. — кивнула я не в Он поднял на меня задумчивый взгляд. От редкого оттенка серых глаз у меня перехватило дыхание. Кровь прилила к лицу. — Вы выглядите нездоровой, — произнес мистер Грант, а затем обратился к Петре. — Миссис Тон, будьте добры, померите температуру, мисс Эванс. Не хотелось бы потерять младшего целителя на неделю, когда в городе вот-вот начнется пора простуд. На этом мистер Грант забрал чашку и вышел из ординаторской подозреваю к себе в кабинет. «Ох, молодо, Зелена, вздохнула Петра. «И что ты в нем нашла? Он же тебе в отцы годится». «В дядюшке», — поправила я, упрямо мотнув головой. «Что?» — не поняла Петра. «Правильнее будет сказать в дядюшке. У нас с мистером Грантом разница всего 14 лет. Мало кто по нынешним временам заводит детей в юном возрасте». Я снова посмотрела на график дежурств. Аккуратный каллиграфический почерк выдавал в мистере Гранте натуру педантичную и требовательную. Да, он был старше меня, но ведь это естественно для общества эвенгарда Муж должен быть опытнее супруги и, как минимум, состояться в профессиональном плане, чтобы содержать семью. Все это требовало времени. А то, что мистер Грант холоден и делает вид, будто не замечает меня, я вздохнула. Он явно не из тех, кто выставляет свои чувства на показ. Но тот факт, что раз за разом он ставит меня на свои смены, говорит о многом. И Роберт, я улыбнулась от собственной дерзости называть его в своих мыслях по имени, постоянно упоминает, что я его любимый младший целитель. Точнее, лучший младший целитель. Точнее, лучший младший целитель. Сара, я, конечно, извиняюсь, но 13 минут уже прошло. Напомнила о времени Петра. «Ох!» — спохватилась я и побежала к стойке администратора за документами. Прижимая к груди дела поступивших за ночь пациентов, я тайком любовалась Робертом. Его широкими ладонями и ровными длинными пальцами, его идеально выбритым подбородком с ямочкой, висками с благородным серебром сединой. Все ведь как моя бабушка предсказывала. «Вы четко выполняли мои рекомендации процедуры из назначения?» — спросил мистер Грант, осматривая опухшее колено мистера Рурка. — Чего? — не понял он. Старого кучера месяц назад легнула лошадь. С того момента мы успели его подлечить и прописали несколько препаратов и мазей, но, видимо, что-то пошло не так. Ночью он поступил снова с сильной болью в колени. — Вы мазали колено кремами из тех баночек, что вам с собой положили в день выписки? — перевела я слова главного целителя. А-а-а! Мистер Рурк активно закивал. «Все, как вы сказали, душечка. Белая баночка утром, черная вечером». «Концентрат из зеленого пузырька в обед по чайной ложке принимали?» Снова задала вопрос я. В такие моменты мистер Грант с удовольствием передавал мне инициативу в общении с пациентом. Большей частью простые работяги не понимали ученый язык Роберта. Он же, выходец из незнатной, но интеллигентной семьи, с трудом выносил простонародный говор. «А то! Вместе с наливкой домашней! О!» Мистер Рурк показал большой палец. «Хорошо шла! мягонька Я заметила, как у мистера Гранта дернулась века. Колено не беспокоили, ногу не напрягали, не унималась я. Нужно было докопаться до правды. Знаю я таких, как мистер Рурк. Мы сейчас залечим, а он снова через неделю придет с опухшим коленом, если не хуже. «Не, вы же говорили, нельзя!» «Вот я дома и сидел, лечился!» — заверил старый кучер, но, наткнувшись на наши скептические взгляды, добавил. «Могу своей Бетти поклясться! Хотите?» Я заломила бровь. Весь сын знал, что кучер клялся своей старой клячей по сто раз на дню, так что грош цена его заверением. А у самого мистера Рурка глазки так и бегали. Я задумалась. Ну, допустим, добавил он к прописанным процедурам неограниченное количество наливки, или чего покрепче. Мазал через раз ногу и с такой же регулярностью пил концентрат, но колено... Нет, тут явно что-то другое. Окинув мистера Рорка пристальным взглядом, я строго спросила. — Самолечением занимались? — Так разве нельзя было? — спросил он, ослабляя ворот рубашки. — Ведь чувствовал. Чувствовал, что сам себя долечил до подобной кондиции. «Что вы делали?» — ледяным тоном спросил мистер Грант. «Компрессы горячие? Тепло, оно ж полезно!» Я прикрыла глаза. Мне потребовалось немного времени, чтобы успокоиться. И ведь история не нова. Таких, как мистер Рурк, половина Сен-Брука. Пропишешь зелья от ларингита, они бегут в пруд жаб целовать, дабы голос вернулся. Или еще хуже, к бабке-знахарке, которые лечат заговорами. И хорошо, если только заговорами, которые не имеют никакой силы. Есть еще народные умельцы с альтернативной медициной. Ух, зла на всех голубцов и шарлатанов не хватает. Горячие компрессы с чем? Не отставал мистер Грант. Старый кучер побугровел и уставился на свои колени. Мистер Рурк. Мистер Грант напомнил, что ждет ответа. «Простите, ваш благородие, неудобно предами-то?» У меня глаза на лоб полезли от удивления. «Это чем он больное колено распаривал, что сказать стыдно?» «Мисс Эванс, выйдите, пожалуйста». вкрадчиво попросил главный целитель. Я вздохнула. Пришлось повиноваться. «Ну как же мне хотелось узнать, в чем дело?» Выйдя из палаты, я прислонилась к стене и уставилась в потолок. Следовало дождаться мистера Гранта и продолжить обход. Рядом показалось Петру с подносом, на котором ровными рядами стояли баночки с утренними анализами. «Чего от тебя выставили?» — спросила санитарка, хмурясь. «Снова кто-то потребовал целителя мужчину». Я грустно улыбнулась. «Бывало в нашем королевстве и такое. Не привыкли еще люди к тому, что женщины становятся полноправными членами общества. Хотя в профессионализме мы ничем не уступали мужчинам». «Нет, пациент стесняется моего присутствия», — вздохнула я. Петра, недолго думая, подошла к двери и приложила ухо. Только я хотела ее одернуть, как из палаты послышался крик. «Да вы с ума сошли! Какая в бездну уринотерапия! Без ноги хотите остаться?» Неожидавшая такого санитарка вздрогнула и чуть и не выронила из рук под нос с анализами. Благо, я вовремя его подхватила, хотя была поражена не меньше Петры. «Впервые слышу, что мистер Грант повышал голос». Прошептала Петра и, услышав из-за двери шаги, выхватила у меня поднос. Дверь резко распахнулась. Взьерошенный и красный как рак появился наш главный целитель. «Сара!» — выдохнул он. «Честное слово, сегодня и вправду особенный день. Никогда раньше Роберт не позволял себе такой фамильярности, и мое сердечко возликовало. Сегодня он обращается ко мне по имени», а завтра, глядишь, и на свидание позовет. — Сара, — повторил Роберт, — закончи, пожалуйста, с мистером Рурком. Мне нужно немного проветриться. Я кивнула. Петра с невозмутимым лицом делала вид, что проверяет количество баночек на подносе, а вовсе не подслушивает чужой разговор. И на этом... на этом Роберт удалился. Я же вошла в палату, прикрыв дверь. Из коридора послышалось тихое хрюканье. Видимо, наша незаменимая санитарка не удержалась и прыснула со смеху. — Ну, мистер Рурк, давайте я подлатаю ваше колено, а вы, в свою очередь, пообещаете больше не делать компрессы. — наставительно произнесла я, подходя к мужчине. Тот молча кивнул. А я прикусила щеку и призвала всю силу воли и профессионализм, чтобы не смеяться. Вскоре Роберту удалось взять себя в руки, и мы вместе закончили обход. Разговор не клеился коридоре я застыла около входа в ординаторскую. Роберт же пошел дальше в свой кабинет. Проводив его печальным взглядом, я не стала заходить внутрь. Так и стояла, держась за ручку двери, но не открывая ее. Меня не покидало ощущение, будто я что-то забыла. Только вот что? «Мисс Эванс, а где история, что я просил вчера?» — спросил Роберт, выглядывая из-за двери кабинета. «Вот и вспомнилось само». А, «Простите, будет через несколько минут», — извинилась я, и, не дожидаясь ответа, побежала в Сестринскую. Сестринская являлась вотчиной санитарок. Целители туда заглядывали редко и исключительно по делу. Более того, Петра, работавшая в больнице Святого Брука дольше всех, умудрилась выстроить вышестоящих медиков так, что проникнуть в святая святых можно было только после вежливого стука и благосклонного разрешения войти. Вот и я замялась около Сестринской. На стук никто не ответил. Значит, внутри никого. В теории я могла бы зайти и забрать документы, что еще недавно сама же просила подшить в папке и отнести в архив, но, боюсь, такой вольности мне не простят. А переходить дорогу младшему лекарскому персоналу себе дороже. Помню, год назад на практику целитель приехал из столицы. Ничего особенного из себя не представлял, но самомнение... Ух, неприятный был тип. Так он как-то нахамил Петре и еще одной санитарке, после чего месяц бегал по палатам из-за малейшего чиха пациента. Пытался ругаться, тогда мы только глазами хлопали. Все же по регламенту дольше не выдержал. Перевелся. Время поджимало, главный целитель ждал документы. Делать нечего, пришлось искать Петру. Первым местом, куда я решила заглянуть, стало процедурная. «Представляешь, девица-детектив!» «Я точно знаю, что это ее дядя пристроил». И ко мне в дом попросил поселить на время, чтоб присмотрела. Ну, я и пустила. Комнату сдаю практически задарма, делаю доброе дело. Миледи, видишь ли, замуж не хочет. Хочет вести расследование и шататься, где ни попадя. Но ну, я попытаюсь познакомить с самыми завидными холостяками сен брука Побуду ей за матушку. Ох, в наше время родовитые семьи больше заботились о репутации. А еще я узнала, что леди Далси ничем не болеет. Она только притворяется, чтобы был повод вызывать мистера Гранта на дом. Я сразу же узнала голос миссис Леоми. Внешне весьма миловидная старушка обладала живым воображением и недюжим любопытством, что выплескивалось в многочисленных сплетнях и историях, которые она мгновенно разносила по городу. «Клариса!» — вздохнула Петра. «И не живется тебе спокойно!» Сколько можно бегать по сент бруку и все разнюхивать?» «Ничего я не разнюхиваю», — возмутилась та. «Сам мистер Грант говорит, что длительные прогулки полезны для здоровья, поэтому я вынуждена часто посещать подруг. Без дела слоняться по парку неприлично. Но не в этом суть, моя дорогая, ты совсем меня не слушаешь». Леди Далси задумала выдать одну из своих дочерей за мистера Гранта. Я стояла ни жива, ни мертва. Подслушивать чужие разговоры не входило в мои привычки, но выдать свое присутствие я не могла. Это было выше моих сил. — Как это женить мистера Гранта? — Моего мистера Гранта? — Чепуха, Клариса, — осадила ее Петра. — А вот не чепуха. Никогда леди Далси не занималась благотворительностью, но стоило появиться неженатому целителю, так сразу прибежала спонсировать больницу. — Это раз. Всегда отличавшаяся отменным здоровьем, она также неожиданно занималась, и каждую неделю посылает за мистером Грантом. — Это два. — Постой, постой. Откуда ты об этом узнала? — удивилась Петра осведомленности миссис Леми. — Так о благотворительности она сама трезвонит налево и направо, а насчет посещения целителя... Ну, видела я его пару раз. И не смотри на меня так. Я не следила. Просто гуляла в районе, где живет леди Далси. «Только и всего!» — строила из себя святую простоту миссис Леми. «Но ты меня перебила, самое главное. У леди Далси шесть дочерей, и все не замужем. Удивительно, как мистер Грант еще не сделал ни одно из них предложение. Или, может быть, ты что-нибудь знаешь?» «Ох, Клариса, когда-нибудь любопытство тебя погубит!» — ответила Петра, которую сплетни подруги особо не интересовали. По поводу усталости и ломаты в суставах, я скажу тебе так, дорогуш, Нужно меньше гулять и слоняться по городу в морозы. Все же ты не шестнадцатилетняя козочка. Возраст берет свое. Я отошла от процедурной и присела на деревянную скамью у стены. Мне требовалось время, чтобы переварить услышанное. Шесть дочерей. И если мне не изменяла память, все красавицы с приданным. Из благородной семьи. Еще никогда я не чувствовала себя такой жалкой. Приданного нет, без связи и титула. Да, хороша собой и умна. Последние, правда, некоторые сочли бы за минус. Уверена, Роберт не из таких. И ни на секунду не сомневаюсь, что он не пойдет на брак по расчету. Но и возможность того, что одна из шести дочерей леди Далси сможет его очаровать, исключать не стоило. Помени мое слово, до дня Маклифа мы узнаем о помолвке, припечатала миссис Леони, выходя из кабинета. Я тут же вскочила со скамейки. Петра и первой сплетницы города опешили. Миссис Тон, мне нужны дела, что лежат в Сестринской, как можно ровнее, сказала я. Знала, проявлю эмоции или несдержанность и к вечеру весь Сент-Брук будет обсуждать все, что придет в голову миссис Леоми, от верной догадки о моих чувствах к Роберту до того, что я хожу по кабинетам и подслушиваю приватные разговоры пациентов. — Конечно. — спохватилась Петра и мягко направила миссис Леоми в сторону. — Дорогая, где выход, ты знаешь? Да, — Да-да, всего доброго. — улыбнулась старушка и неспешно потопала по своим делам. Я проводила ее недобрым взглядом. Не мешало бы проследить за тем, как она покинет здание больницы. Вполне в духе миссис Леоми присесть на одну из скамеек под предлогом усталости и заняться любимым делом — подсматриванием и подслушиванием. Но времени не было. Я зашла в сестринскую вслед за Петрой, не обращая внимания на Кларису. Вечно она говорит всякие глупости. Мистера Гранта просто окольцевать. Даже могу предположить, что он так и останется бобылем. Отчего-то меня очень сильно задели ее слова. «Поспорим?» вскинув подбородок, спросила я. «О чем, Сара? Акстись!» — испугалась Петра. «О чем, Сара? Акстись!» — испугалась Петра. «Спорим, что до дня Маклифа мистер Грант сделает мне предложение?» Мой голос звучал странно. В нем слышались вызов и уверенность. Но стоило выпустить Джина из бутылки, и я сразу же поняла, как глупо себя повела. Признать ошибку и взять свои слова обратно оказалось труднее, чем я думала. Гордость не позволяла. Петра продолжала молчать. Я уже почти поверила, что удастся уйти, сделав вид, будто и не было глупого выпада. Как? «Спорим», — произнесла Миссис Леоми, заглядывая в кабинет. «Я ставлю на сестер Далси». Я тихо простонала. Так и знала, что эта старая лиса никуда не ушла. Теперь точно сплетен не избежать. И отступать было уже некуда. «Клариса!» Петра попыталась пристыдить подругу. «По рукам». Я вышла вперед и потрясла сухую ладонь миссис Леоми. Гортензии на ее шляпки закачались в такт. Вызов был принят. Возвращаясь к кабинету главного целителя, я пыталась себя успокоить и бубнила под нос. До дня Маклифа почти месяц, нужно просто как-то себя проявить. Дать ему понять. «А, мисс Эванс?» Я так увлеклась, что не заметила Роберта. «Вот дела, что вы просили, а...» Я замерла на полуслове. В глаза бросились пальто, перчатки, шарф. «Вы куда-то уходите?» «Да, одна из дочерей леди Далси потянула лодыжку, и меня попросили приехать». «Не хотелось отказывать нашей благодетельнице, так что я съезжу туда-обратно. Обернусь за час, а пока оставляю вас за старшую». «Но вдруг привезут тяжелого пациента?» — растерялась я. Мне в голову пришлось десяток случаев, когда оказывать помощь должен целитель не меньше, чем со средней категорией. У меня же была только младшая. Это не говоря о том, что не хотелось отпускать Роберта в хищные лапки девиц Далси. Поведение самой леди дался вызывало возмущение. Потянула лодыжку. Вызвали бы карету скорой помощи приехали сюда. С вами будет миссис Тоун. В крайнем случае, водите пациента в стазис и посылайте за мной. Я тут же вернусь в больницу. Отмахнулся Роберт. А теперь извините, чем быстрее я уйду, тем быстрее вернусь. Он обогнул меня по дуге и быстрой энергичной походкой направился к выходу. Я же, прижав к груди папки, осознала, что дела мои плохи. Леди Далси с ее возможностями сто раз успеет выдать дочь замуж, пока я буду краснеть или питать Роберту о своих чувствах. Следовало срочно что-то предпринять. Идея изготовить приворотное зелье пришла мне в голову не сразу. И даже когда пришла, я сомневалась, что стоит опускаться до такого грязного трюка. Но чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, это мой единственный шанс. Конечно, речь шла не о длительном привороте. Я планировала сварить слабое зелье, действие которого продлилось бы максимум сутки. Этого времени, по моим расчетам, как раз должно хватить, чтобы Роберт осознал свои чувства и перешел к решительным действиям. За время отсутствия главного целителя ничего не произошло. Смену я отработала как в тумане. Все валилось из рук, а мысли были где-то далеко. Я постоянно ловила на себе задумчивый взгляд Роберта, что тоже не способствовало рабочему настрою. «Идите-ка, мисс Эванс, домой пораньше». Подошел он ко мне, когда до конца рабочего дня оставалось меньше часа. «Вы весь день сама не своя. Как себя чувствуете?» «Нормально», — неуверенно ответила я. От того, как Роберт склонился надо мной, щеки моментально опалило жаром. Предмет моих воздыханий недовольно скривился, Я тут же поняла. Он за меня переживает. — Вам следует себя беречь, мисс Эванс. Персонала не хватает, а весной всегда больше работы. В общем, идите домой. Увидимся завтра. Я смогла только кивнуть. На том мы расстались. Прошмыгнув в ординаторскую, я сняла халат и надела пальто. Застегивалась через пуговицу. Слишком велико было волнение. Уход пораньше пришелся кстати. Мне нужно было успеть в лавку зельеваров до закрытия, чтобы прикупить некоторые ингредиенты для зелья, а заодно придумать, как его активировать. Увы, напоить зельем Роберта было мало. Активировать магию мог только поцелуй. И вот с ним-то могли возникнуть самые серьезные проблемы. Пансион, где я снимала комнату, находился в одном из самых старых домов Сен-Брука. Время отложило на всем свой отпечаток. Где-то на полу не хватало плиток, и проплешины грубо замазали раствором. Причудливая лепнина на потолке местами отвалилась и просто молила о реставрации, но у мисс Флос не было на это денег. Как и на ремонт скрипучих лестниц, сохшихся оконных рам и много на что еще. Тем не менее, я любила свой дом и приложила немало усилий, чтобы сделать комнату с выцветшими шелковыми обоями уютной. У остатков было роскоши имелись и плюсы. Мебели в моем распоряжении было немного. спальная кровать с деревянным резным изголовьем, тумбочка, лампа на мак-кристалле, дорогое, но удобное удовольствие, и круглый стол у окна. Последний подошел бы для небольшой гостиной. Подозреваю, именно оттуда он ко мне и перекочевал. Я использовала его как обеденный и письменный стол. В стоимость проживания входила еда. Я, как и многие постояльцы, предпочитала беречь желудок от стрипними с флос. Поэтому частенько готовила на кухне сама. Но варить на виду у всего дома приворотное зелье было бы глупостью. Пришлось потратиться на походную газовую плиту с одной конфоркой. Установив ее на столе в своей комнате, я зажгла огонь и поставила сверху ковшик. Ингредиенты добавляла по рецепту из старого справочника зелий, что принадлежал еще моей прабабушке. Теперь такие не продавались, да и половина зелья уже давно была под запретом. К примеру, тоже приворотное. Внутри все похолодело от осознания, что я немножко приступила закон Эйвенгарда. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. В конце концов, я еще никого не приворожила. Вскоре зелье было готово. По консистенции оно напоминало густой сироп, и если я все сделала правильно, на вкус обещала быть сладким. Именно благодаря этому его часто использовали как подсластитель кофе или чаю. Я положила бутылочку в карман пальто, чтобы утром не забыть, и пошла мыться. Сил на ужин и переживаний не осталось. Мне не терпелось залезть под одеяло и уснуть. А завтра? Завтра предстояло решить, использовать зелье или нет. На следующее утро я собиралась на работу с особой тщательностью. Красиво уложила белокурые локоны, пощипала щеки, дабы придать им румянца. Впрочем, утренний морозец справится с этой задачей лучше всего. Надела платье и шерсти лазурного цвета, и шляпку с лентой в тон. Кажется, все. Я была готова. Пальто решила накинуть перед самым выходом. Хотелось еще раз посмотреться в большое зеркало на первом этаже. Полюбовавшись собой... Я лишний раз отметила, как чудесно цвет платья подчеркивает мои голубые глаза. Затем покрутилась еще немного и даже почти убедила себя, что Роберт и так не устоит перед моей красотой, когда рядом послышалось недовольное ворчание. Бесстыдница. «Доброе утро, мисс Флос. Думаете, мне идет?» — спросила я, растягивая губы в улыбке. Та только фыркнула в ответ и удалилась. Вот за что я уважала мисс Флос, так это за ее постоянство. Не каждому по силу пребывать в отвратительном расположении духа каждый божий день. По пути на работу я не удержалась и заскочила за сладостями в лакомку. На этот раз выбор остановила на фруктовых корзинках и шоколадном пирожном. Мне требовалось срочно заесть стресс и решить, как быть дальше. Бутылочка в кармане обжигала руку. Смысл ее использовать, если я не придумала, как добиться поцелуя Роберта? Не могла же я дать ему выпить чай, а затем наброситься, словно мартовская кошка? Наверное, само проведение было на моей стороне, так как в этот момент из цветочной лавки вышла миссис Розман с охапкой Амелы. «Доброе утро!» — поприветствовала я, не отрывая взгляда от потрепанных сухих цветов. «Доброе утро, мисс Эванс!» Она замерла, видимо, ожидая продолжения разговора но я продолжала стоять на ее пути, гипнотизируя взглядом засохшие веточки с красными ягодами. В арту пересохло, в голове медленно складывался пазл. А я вот, выкинуть вышла. Их уже точно никто не купит. Все листочки с ягодами осыпались, да и весна впереди, — сказала миссис Розман. Или, может быть, вы хотите взять один? Я наконец-то отмерла. — Да, он был бы весьма кстати, — пролепетала я. «Сколько с меня?» «Ой, ну что вы, мисс Эванс, какие деньги? Я же их выбросить хотела. Считайте благодарность за исцеление моей поясницы прошлой осенью». Отмахнулась она и тут же выдернула из охапки связку веточек посвежее. «Вот, держите». «Спасибо, спасибо вам огромное!» Горячо поблагодарила я и побежала в больницу, оставив растерянную миссис Розман позади. «Мне не терпелось притворить созревший план жизни». Коли меня встретила пустая стойка администратора. Петра сегодня не работала. Оно и к лучшему. Старая санитарка в миг бы меня раскусила. В ординаторской тоже никого не оказалось. Все складывалось весьма и весьма удачно. Не помню себя, я быстро разделась, накинула халат, поставила турку с кофе. Затем, вскочив на один из стульев, подвесила над дверью букетик Амелы. По старому поверью, под ним обязательно нужно поцеловаться, чтобы привлечь к себе удачу и любовь. И пусть традиция была исключительно новогодней, она вполне притягивалась за уши к моей ситуации. Ну, поцелую Роберта первый, делов-то. Да, многие не одобрят излишнюю смелость, тем более от девушки. Но после свадьбы меня не в чем будет упрекнуть. К моменту прихода Роберта я уже стояла около двери ординаторской с маленькой чашечкой кофе на подносе и ждала, прокручивая в голове основные действия. Он войдет, снимет пальто, выпит кофе. Я скажу, что ты вроде надо же омела, и поцелую его. Сердце бешено колотилось. Руки с подносом тряслись, отчего чашечка на блюдце позвякивала. Из коридора послышался звук приближающихся шагов. Я нацепила на лицо улыбку, стараясь придать ему беззаботный вид, а на деле была готова упасть в обморок. Дверь распахнулась. В ординаторскую, как к себе домой, вошел незнакомый мужчина. «Здравствуйте, Роберт Грант на месте?» — спросил он, с интересом оглядывая меня с головы до ног. «А вы еще кто?» — с трудом сдерживая раздражение, спросила я. — Все вопросы задавайте администратору в холле, здесь не место посетителям. — Так в холле никого нет, любезная? — усмехнулся мужчина. В его глазах появился озорной огонек. Затем он нагло взял с подноса кружку и залпом выпил содержимое, выдав в конце абсолютно шокирующее, умирая от жажды. Я хотела разразиться гневной тирадой или как минимум огреть его под носом, но незнакомец меня опередил. — Амела! — я сегодня счастливчик». Его загребущая рука притянула меня к себе. Я пискнуть не успела, а теплые обветренные губы уже накрыли мой рот в неприлично глубоком поцелуе. Горячая волна вместе со злостью и возмущением прокатилась по всему телу. Я даже умудрилась ударить незнакомца по спине под носом, но вышла слабо и неуверенно. «Айзек? Мисс Эванс?» — послышался со стороны пораженный голос Роберта. Я тихо простонала. Мой идеальный план превратился в кошмар наяву. Незнакомец медленно, словно нехотя, меня отпустил. «Вы... вы...» — шипела я, дрожащей рукой поправляя выбившуюся из прически прядь. «Бездна, что же теперь делать? Как все объяснить Роберту?» «Здравствуй, братец!» Незнакомец улыбнулся. «А мы здесь подомело и целуемся». «Братец? Они родственники?» Я растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. И вправду имелись общие черты. Подбородок с ямочкой, сколы, нос. На этом сходство заканчивалось. Наглец, укравший у меня поцелуй, был пепельным блондином с карими глазами, тогда как Роберт сероглазым брюнетом. «Может, познакомишь меня с этой очаровательной леди?» «Ты, как всегда, в своем репертуаре». С укором произнес Роберт и повернулся ко мне. Мисс Эванс — это мой младший брат, Айзек Грант. Прошу простить его дурные манеры. Айзек — это мисс Сара Эванс, младший целитель. Очень рад знакомству, мисс Эванс. Передразнил тон брата Айзек и картинно поклонился. В его руках была кружка из-под кофе, и он, не задумываясь, поставил ее на поднос, который я все еще держала. Дабы нечаянно никого не убить, я убрала посуду в раковину. И что, спрашивается, мне теперь делать? Зелье, скорее всего, уже подействовало. — Так что ты здесь забыл, Айзек? — спросил Роберт, раздеваясь. — Плечо ноет после последнего дела. Хотел показаться. — Что-то у вас здесь душно, — отметил тот и ослабил ворот рубашки, а затем уставился на свою руку, словно не узнавая ее. Брови Роберта поползли вверх. Я обернулась... И с ужасом заметила, как за считанные секунды Айзек Грант принялся увеличиваться в размерах. Длинные желистые пальцы отекли до размера сосисок. Шея пошла красными пятнами. Первым опомнился Роберт. Он как раз успел подхватить под локоть пошатнувшегося брата. — Мисс Эванс, в смотровую, срочно! — скомандовал Роберт и обратился к Айзеку, перекидывая его руку себе через шею. — Не отключайся. Что ты пил или ел последним? Ничего, он уже с трудом ворочил языком. Дело дрянь, поняла я. Отек дошел до гортани. Действовать, и вправду нужно было быстро. На лицо тяжелый приступ аллергии. И как бы мне не хотелось замять свой позорный поступок, пришлось признаваться. Он выпил кофе с зельем. В составе была вербена, тамаринка и экстракт версипанки. Быстро перечислила я ингредиенты. «Что?» — прорычал Роберт, то ли от злости, то ли от тяжести Айзека, которого он уже втаскивал в смотровую. Я семенила следом. Конечно, Роберт узнал основу всех приворотных зелий, но сейчас было не до этого. «На что у Айзека аллергия?» — спросила я, открывая шкаф с зельями. «На тамаринку», — процедил сквозь зубы Роберт, выдружая брата на кушетку. Схватив антидот, я подбежала к ним. Из моих рук тут же забрали бутылочку. Роберт проверил надпись на этикетке. Испытывая стыд и унижение, я прикусила губу. Ничего удивительного, что после подобной выходки он перепроверял мои действия. Роберт аккуратно приподнял голову азика и заставил его выпить антидот. Затем мы вместе влили немного магии, ускоряя процесс исцеления, и от отека не осталось и следа. Кризис миновал. Следом Роберт дал брату, на всякий случай, нейтрализатор приворотов. «Мисс Эванс, можно вас на пару слов?» — попросил мой начальник самым ледяным тоном из всех, что я когда-либо от него слышала. Что ж, было глупо надеяться, будто он захочет отложить разговор на потом. Кивнув, я первой вышла из палаты, стараясь даже не смотреть в сторону Айзека. «Извинения подождут. Она гоняет начальство? Нет». Едва дверь в палату закрылась, Роберт принялся меня отчитывать. «Мисс Эванс, о чем вы только думали? Красивая, умная девушка и занимаетесь подобными пакостями. Я уже не говорю, что приворотные зелья запрещены законом. Вам есть что сказать в свое оправдание?» «Мне очень жаль», — сдавленно ответила я, с трудом сдерживая слезы. «Кого вы собирались им опоить?» Хотя нет, даже знать не хочу. «Еще раз поймаю вас на чем-то подобном, разбираться с вами будут уже полисмаги. Все ясно?» Каждая его фраза хлестко врезалась в мое сознание. Не говорят так с людьми, к которым неравнодушны. Так разговаривают с сотрудником, совершившим грубое нарушение. Я подняла взгляд. Это была последняя надежда найти хоть один намек на сострадание или жалость. Ничего. На лице Роберта отображалась только высшая степень раздражения. «Да», — коротко ответила я. «Я объявляю вам выговор с занесением в личное дело. А теперь идите к Айзеку, которого вы чуть не отправили на тот свет, и умоляйте, чтобы он не подал на вас заявление», — припечатал Роберт. Развернувшись на каблуках, он скрылся в своем кабинете. Последние сомнения развеялись, и от этого стало еще горше. Собрав остатки гордости, я смахнула набежавшие слезинки с глаз и зашла в смотровую. Айзек сидел на кушетке и рассматривал информационные плакаты на стенах. Мужчина тут же перевел свой внимательный взгляд на меня. — Мистер Грант, приношу вам свои извинения. Мне очень жаль, что из-за моих необдуманных действий вы чуть не пострадали. Больше такого не повторится. Произнесла я и собралась тут же выбежать из смотровой, но Айзек меня спросил. «Это все, что вы хотели сказать?» «Да», — ответила уверенно. «Даже не полюбопытствуете, не сдам ли я вас полисмагом?» «Это ваше право», — тихо произнесла я, начиная злиться. «Как интересно. Неужели вам настолько безразлично свое будущее?» «Мистер Грант, я совершила ошибку, извинилась. Что еще вы от меня хотите? Чтобы я умоляла вас? Этого не будет». Но коли вам-то хочется поговорить, то я дам вам совет. Думайте, в следующий раз, прежде чем пить чужие напитки и целовать незнакомых девушек. На этом я выскочила из палаты, громко хлопнув дверью. В конце концов, произошедшим ему следовало винить не только меня, но и свою глупость. На этом мои неприятности не закончились. Через полчаса в ординаторской появился Томас Фергюсон, целитель частной практики, которого нанимали на несколько смен, когда один из целителей выходил из строя. Так я выяснила, что Роберт отстранил меня от работы до конца недели. Униженная и подавленная, я забрала шоколадные пирожные и побрела домой. На душе скребли кошки. Слезы, я даже не пыталась их держать. План по привороту не удался, но это даже к лучшему. Влюбленность оказалась невзаимной. Карьера, как и лицензия целителя, находилась под угрозой. На горизонте маячила в лучшем случае административная ответственность, и отвлечься было совершенно нечем. С той же работой и то выгнали до конца недели. Я представила, с каким лицом меня встретит мисс Флос. Нет, это было выше моих сил. До дома я так и не дошла. Мне требовалась поддержка, и во всем Сент-Бруке дать ее могла только Петра. По головке за мой проступок она, конечно, не погладит, но и пожалеть не забудет.